Часть первая. Основные психологические причины лишнего веса. Глава первая. Эмоциональное переедание. Многие из нас едят не только от голода, но и от скуки, для утешения или в качестве вознаграждения. Такое переедание называется эмоциональным. Оно не связано с потребностью организма в пище, а вызвано нашими эмоциями и психологическим состоянием. Эмоциональное переедание – это употребление пищи не из-за голода, а в ответ на эмоции и психологическое состояние. Эмоциональное переедание проявляется очень по-разному в зависимости от того, что именно толкает человека к излишнему потреблению пищи. Например, скука – одна из распространенных причин. Человек просто не знает, чем себя занять, время тянется медленно, и тогда он начинает постоянно что-то жевать, ходить к холодильнику, есть без остановки. Физически он не голоден, просто пытается развеять скуку вкусной едой. Или возьмем одиночество. Когда человек чувствует себя оторванным от других, когда ему не с кем поговорить, он заполняет эту пустоту едой. Она становится его утешением, способом заглушить чувство одиночества хотя бы временно. Печаль, уныние – еще одна распространенная эмоциональная причина переедания. Когда что-то расстраивает, когда на душе тоскливо, многие пытаются поднять себе настроение вкусной едой. Сладкое вызывает выброс серотонина, который временно улучшает настроение. Грустный человек как бы заглушает свои грустные мысли едой. Беспокойные и тревожные натуры тоже склонны успокаиваться с помощью еды. Они постоянно о чем-то волнуются, ищут способ расслабиться и находят его в виде перекусов. Это позволяет хоть ненадолго отвлечься от тревожных мыслей. Когда на человека обрушивается сильный стресс, например, на работе или дома, еда может стать спасением. Сев что-то вкусное, он расслабляется, снимает напряжение, даже если физически он не голоден. Стресс толкает его к перееданию и так далее. Злость, раздражение, вина и стыд, самобичевание, страхи, потребность в утешении — все эти состояния могут приводить к эмоциональному перееданию. Человек ест не от голода, а чтобы справиться со своими чувствами. Особенно опасно, когда эмоциональное переедание превращается в привычку. Тогда оно происходит практически автоматически, без явных эмоций. Человек просто машинально тянется за едой от скуки стресса привычки. Так труднее заметить и остановить эту вредную привычку. В общем, эмоциональное переедание многообразно. Но главное – Разобраться, какие именно эмоции или ситуации толкают вас к излишней еде. И найти здоровые способы справиться с этими состояниями. Тогда переедание отступит. Я сам в прошлом часто переедал от скуки или расстройства. Когда было плохое настроение, я заедал его сладким. Если чувствовал себя одиноко, мог съесть целую пиццу или пару бутылок пива, чтобы заглушить это чувство. Такое эмоциональное переедание в итоге привело меня к ожирению. Эмоциональное переедание – тема множества научных исследований в области психологии и нутрициологии. Ученые изучают связь между эмоциями и пищевым поведением, а также то, при каких эмоциональных состояниях люди склонны переедать. Результаты исследований показывают, что переедание чаще происходит на фоне негативных эмоций. Люди едят больше, когда они расстроены, обеспокоены, разозлены, испытывают стресс или скуку. Положительные эмоции, такие как радость, восторг, удовольствие, реже провоцируют переедание. Например, в одном эксперименте ученые вызывали у людей разные эмоции с помощью видеороликов и музыки, затем предлагали перекусить. Оказалось, что после просмотра грустных роликов люди съедали в среднем на 56% больше, чем после веселых. Другое исследование показывало, что склонность к эмоциональному перееданию связана с низкой самооценкой. Люди с низкой самооценкой едят больше в ответ на стресс, чтобы компенсировать неуверенность в себе. Ученые также выяснили биохимические процессы, объясняющие связь переедания и эмоций. Например, сладкая и жирная пища увеличивает выработку серотонина и эндорфинов – гормонов удовольствия. Они улучшают настроение, но ненадолго. Но такое улучшение недолговечно. После того, как мы наелись, настроение снова портится, а лишние калории превращаются в жир. Кортикостероиды, гормоны стресса, также повышают аппетит, именно желание сладкого и жирного. Отсюда связь стресса и эмоционального переедания. Исследования мозга при помощи МРТ показали активацию зон, связанных с удовольствием и вознаграждением, когда человек ест в ответ на негативные эмоции. Эмоциональное передание способ поощрить себя и справиться с плохим самочувствием. Таким образом, наука доказывает, эмоциональное передание тесно связано с психологическим состоянием человека. Оно чаще происходит на фоне негативных эмоций и является неадаптивным способом регуляции этих состояний. Чтобы справиться с эмоциональным перееданием, нужно научиться управлять стрессом и негативными эмоциями более конструктивно. Хотя переедание чаще связано с негативными переживаниями, оно может происходить и на фоне положительных эмоций. Например, многие склонны переедать во время праздников и торжеств. Радостная атмосфера, вкусная еда, чувство единения с близкими – все это расслабляет и может привести к излишествам. Человек ест не только от голода, но и чтобы продлить ощущение праздника. Сходным образом люди могут переедать от чувства облегчения, когда закончились стресс и тревога. Им хочется отпраздновать это ощущение расслабленности вкусной едой. Удовольствие от вкуса тоже играет роль. Если еда очень вкусная, аппетит может переселить чувство сытости, и человек съедает больше обычного, наслаждаясь вкусом. Радостные события вроде дня рождения, свадьбы, повышения по работе нередко отмечаются обильным застольем. Люди едят не по голоду, а чтобы отпраздновать события. Перееданию может способствовать и чувство гордости за себя, желание наградить себя за достижение вкусной едой. Например, после успешного экзамена или завершения большого проекта на работе. Некоторые используют еду в качестве мотивации. Обещают себе что-то вкусное в награду за трудную работу или спортивные упражнения. Это тоже разновидность переедания от положительных эмоций. Интересно, что даже воспоминания о положительных эмоциях могут стимулировать аппетит. Например, приятные воспоминания о поездке увеличивают желание поесть. Таким образом, хотя связь переедания с негативными эмоциями более выражена, она может происходить и на фоне радости, воодушевления и гордости за себя. В любом случае, важно научиться контролировать свой аппетит и не переедать, даже если на душе радостно и празднично. В любом случае, при эмоциональном переедании еда выполняет психологическую функцию, а не является источником питания для нашего организма. Чтобы справиться с этой проблемой, нужно научиться управлять своими эмоциями без помощи еды. В дальнейших главах мы подробно разберем способы борьбы с эмоциональным перееданием.